Способен ли мозг к многозадачности? Большинство людей с гордостью заявляют, что обладают способностью к многозадачности. Они могут делать два дела одновременно, причем хорошо, поэтому окружающие ими восхищаются. Но правда ли это? Действительно ли человек может вести автомобиль и писать СМС или читать книгу и печатать электронное письмо? Даже если вам кажется, что вы прекрасно справляетесь с несколькими задачами одновременно, нейробиология с этим не согласна. Многозадачность изучалась в лаборатории различными способами, которые позволили ученым зафиксировать активность мозга. Оказалось, что мозг в конкретный момент способен уделять внимание только одному делу. Два вида деятельности конкурируют за его усилия и внимание, из-за чего он сильно напрягается. Поскольку мозг не может выполнять обе задачи одновременно, он быстро переключается с одной на другую. Проблема с переключением задач состоит в том, что оба дела требуют у мозга инструкций и актуальной информации о том, что нужно делать. Если вы хотите одновременно слушать книгу и писать электронное письмо, вы начнете слушать главу, но когда переключитесь на письмо, ему придется свернуть инструкции, подготовленные для чтения, и открыть те, которые нужны для написания письма. Когда вы начнете печатать, произойдет небольшая задержка, поскольку мозгу нужно будет переключиться с прослушивания. В то же время, ему нужно выяснить, какая информация актуальна, поэтому результативность выполнения каждой задачи падает. Точно так же, когда мозг переключается на чтение, ему приходится снова переорганизовываться, что приводит к снижению качества и чтения, и письма. Это можно сравнить с переключением телеканалов. Когда вы быстро их щелкаете, то не можете получить полного представления ни об одном из телешоу. Отсутствие многозадачности во многом связано с исполнительными областями мозга. Лобная кора отвечает за общий когнитивный контроль, то есть решает, чему уделить внимание и какая информация может понадобиться в будущем. Сюда относятся такие лобно-теменные области, как дорсолатеральная префронтальная кора и передняя поясная кора. Они направляют внимание на одну приоритетную задачу и отводят его от других, менее значимых задач. Она следит за тем, что вы делаете, И за ней остается последнее слово о том, как ваше внимание будет направлено на поставленную задачу. Добавление дополнительных задач нарушает этот процесс. А значит, мозг не может работать в режиме многозадачности. Когда человек становится старше, эффективность взаимодействия лобной коры и других частей мозга снижается. Связи между ними, например, между лобной корой и регионами, отвечающими за внимание и память, значительно ослабевают. Таким образом, В старшем возрасте мозгу становится гораздо сложнее переключаться с одного занятия на другое, чем в молодости. Однако не стоит разочаровываться. Мозг способен работать в режиме многозадачности, если эти задачи относятся к разным видам деятельности. Например, мы не можем эффективно говорить и писать или слушать телешоу и читать книгу, потому что обе задачи требуют активной работы языковых зон. Тем не менее… Мозг способен обрабатывать двойные потоки информации, если две задействованные области не перекрываются. Можно слушать музыку или аудиокнигу, например, одну книгу о нейробиологии, написанную очаровательным англичанином, во время двигательной активности, такой как бег или ходьба. По этой причине вы не падаете каждый раз, когда включаете музыку на утренней пробежке. Итак, если вы действительно хотите работать в режиме многозадачности, Попробуйте найти творческие способы объединить разные для мозга виды деятельности.